На льдине. Зимой море замерзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лед ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом не глянь, все лед и лед. Это так замерзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал, довольно, пора по домам. Но все стали просить, чтобы остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтобы было теплей, и крепко заснул. Вдруг ночью отец вскочил и закричал, «Товарищи, вставайте, смотрите, ветер какой! Не было бы беды!» Все вскочили, забегали. «Почему нас качает?» — закричал Володя. А отец крикнул, «Беда! Нас оторвала И несет на льдине в море!» Все рыбаки бегали по льдине и кричали, «Оторвало! Оторвало!» А кто-то крикнул, «Пропали!» Володя заплакал. Днем ветер стал еще сильней. Волны заплескивали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо. Не глянет ли солнышко? И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолет и закричал «Самолет! Самолет!» Все стали кричать и махать шапками. С самолета упал мешок. В нем была еда и записка «Держитесь, помощь идет». Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолет. Летчик нашел рыбаков, И по радио сказал капитану парохода, куда идти.